Глава 14. На следующий день перед началом занятий к Чэти Морган заявился глава Тайной службы. В коридоре он громко произнёс, что зашёл по стариковски на чашку чая. Вероятно, чтобы его услышал консьерж. Марвел считала подобную предосторожность излишней. Визит Берка не выглядел со стороны подозрительным. Мало ли какие дела могут быть у члена попечительского совета с одним из основателей академии. Икар Берг не стал использовать для беседы кладовку в прежней спальне, а теперь кабинете. Он расположился в гостиной. Марвел подала к столу чай и пирог. Берг с аппетитом позавтракал и залюбовался полисадником. Наконец-то весна вступила в свои права. В Айсбери резко потеплело, и вот уже полянку покрывал изумрудный ковер. В клумбах оживали от спячки цветы, а плющ расправил листья, по-хозяйски обвил беседку и грозился перекинуться на стену. Остров на фоне серого хмурого океана и мрачных материковых скал выглядел чужеродным ярким пятном. Увы, к здесьней природе и климату Марвел до сих пор не привыкла, и с ностальгией вспоминала яркое солнце и южную растительность родной родины. «Как вы уже знаете, механизм, открывавший дверь в тайник, разрушен», — начал беседу Берг после того, как разобрался с завтраком и отвлекся от созерцания листочков и цветочков. «Полиция подозревает, что виновник бесчинства Сухинин. Так все же он и есть тот самый шпион из Ингвальда. Неаккуратно сработал», — предположил Райнер, отводя подозрения от собственной персоны. «Берку ни к чему знать, что он испортил механизм, пусть это и вышло случайно». «Шпион?» «Хм...» Многозначительно хмыкнул Берк, не желая рассказывать собеседникам правду. «Как и прежде, глава тайной службы темнил и играл краплёными». «Я склонен поверить в версию полицейских, что магист раступился. Подсветки на крыше нет, и это большое упущение руководства академии». Мы уже обсудили этот вопрос на совете, пробурчал Райнер. В ночное время крышу запрещено посещать. Дверь запирается, а освещение там ни к чему. Да кого в наше время остановят замки и закрытые двери? отмахнулся Берг и покосился на Марвел. Обсуждать свои способности, приобретённые в период работы детективом, она не собиралась. Хотя Берг прав, Закрытая дверь и замок ее бы не остановили. «Раз мы больше ничего не обнаружили в бывших комнатах принца Агнуса, пора переходить в подземелье замка», — предложил и Карперк. «Уже», — одновременно кивнули супруги Морган. «И как успехи?» «Ищем. Работаем по ночам», — уверенно соврал Райнер. «Если вы там не найдете тайную комнату Агнуса, Через неделю подпишем договор и будем считать нашу сделку завершённой. Я всё больше склоняюсь к тому, что Читер ввёл Ингель в заблуждение, а мы повелись на эти байки. Марвел с Райнером сидели с самыми что ни на есть серьёзными выражениями на лицах, во всём соглашаясь. Они не стали сообщать главе тайной службы о том, что уже нашли секретную комнату Агнуса и его дневник. Супруги сперва собирались сами во всем разобраться. Это дело им все больше не нравилось. «Лерберг, а у вас, случайно, не сохранились записи прежнего управляющего о найме сотрудников для работ в замке, увольнениях, приезде гостей?» — обратилась главе тайной службы Марвел. «Они с Райнером так и не выяснили про Столяра, о котором упоминал Агнус». Среди служащих замка никакой столяр или мастеровой не значился. А ещё хотелось бы знать, кто навещал принца в последние дни его жизни. Протоколы допросов слуг я вам передал. Список обслуги и их обязанности там тоже есть, а гости? Икарберг задумался, а затем отмахнулся от вопроса словно от навязчивой мухи. Да кому охота ехать в такую даль? И согласно показаниям, принц был затворником. А зачем это вам? Вдруг кто-то узнал об опытах, приезжал, уговаривал поделиться секретом, размышляла Марвел. А когда принц отказался, его устранили. Вы идёте по положенному следу. И полиция и тайные агенты в своё время провели расследование должным образом. Правда, тайную службу и полицию тогда возглавлял другой человек. Нас с Дюршаком назначили позже. Поспешно добавил Берг, словно оправдывался. По официальной версии, смерть принца Агнуса и его супруги наступила по причине болезни. А правду вы слышали на допросе Тесклер. Агнуса отравила жена, а потом покончила с собой. Так что не вырошите этот улей, не стоит. В протоколах я не нашла показаний целителя, который обнаружил тела принца и леди Ливии. Робко вставила Марвел, заметив, как Берг начинает злиться. «И не найдете, потому что эта информация находится под грифом «Секретная» и к поиску лаборатории Агнуса отношения не имеет», — резко ответил Икар Берг. «Но я удовлетворю ваше любопытство. Мы ведь подписали договор о неразглашении». Принца и его жену, обнаружила их маленькая дочь Августа. Девочка позвала няню, та отправилась за лекарем, но было слишком поздно. Целитель сделал заключение, что это отравление ядом. Причастность жены к смерти принца очевидна. А Агнус в тот день обедал в ее гостиной, в этой самой башне. «Странные доказательства вины супруги. Вы не находите?» Вы тоже завтрак эти в нашей гостиной. Но это не значит, что мы собираемся вас отравить, заметила Марвел, а глава тайной службы закашлялся. Лерберг, сами подумайте. Женщина оставила двух маленьких детей сиротами. Какая мать пойдёт на такое? Вы ещё слишком молоды, но я вам объясню, какая. Принц издевался над женой, унижал, говорил, что сын на него не похож. Доведённая до предела Лии решилась на отчаянный поступок, подсыпав мужу яд, а осознав содеянное, покончила с собой. Но доказательство попыталось возразить Марвел. Выдержка Берка подвела, и он истерично вскрикнул. Вот вам доказательство. На ладони леди Ливии целитель обнаружил остатки светлого порошка, что именно это был за яд, определить в тот момент не представлялось возможным. Но судя по характерным признакам, кровавой пени возле рта, черным зрачкам, сероватому оттенку кожи, яд или алхимикат был очень сильным. Как нам известно, леди Ливия была целительницей, значит, могла приготовить как целебное зелье, так и отраву. Очевидно, что яд хранился в том кольце, которое забрала у мёртвой матери маленькая дочь. Именно вы обнаружили этот перстень у Фрайберга, подарок Августы брату. Так вы определили их родство и вычислили преступницу, детектив Вик. Ох, простите, забываюсь. Лейра Морган. То кольцо Марвел прекрасно помнила. Подобный перстень как принадлежность клану целителей носила ее отец, прежде известный в Риджинии аптекарь. Леди Ливия тоже была родом из тех мест, аристократка, сирота, воспитывалась дальними родственниками, а в 18 лет познакомилась с принцем Агнусом, вышла за него замуж и переехала в Белавию. Марвел с напарником по гильдии в свое время покопались в прошлом принца и его супруги. Возможно, не слишком глубоко, и сейчас хорошо бы дополнить историю недостающими деталями. Теперь даже любая, на первый взгляд, незначительная мелочь могла стать тем самым последним винтиком, который позволит собрать сложный механизм. Но на допросе Тесс Клэр дала понять, что родители убили. Получается, у нее был повод так думать. Марвел продолжала гнуть свою линию. «Ну все, хватит!» Я и так слишком о многом вам поведал. Берг ударил кулаком по столу, звякнули чашки, ударившись о блюдце, а из спальни выбежал заспанный Арт. Расследование завершено, дело закрыто, и теперь ваш интерес неуместен. Я не просил вас заниматься поисками убийцы Агнуса и не давал поручения найти шпиона, который охотится за дневниками принца. Вам нужно всего лишь обнаружить тайную лабораторию Агноса. И с этим вы не справились. Лэр Морган, помогите супруге. Раз уж вы по доброй воле ввязались в эту историю. Икар Берг поднялся из-за стола и направился к выходу. Дело в том, что я разделяю интерес жены к обстоятельствам смерти своего дальнего родственника, возразил Райнер. Неужели вам самому не кажется странным, что после гибели принца его детей не искали? А ведь именно маленький Август и Алон должны были унаследовать престол. Августа? Алон? Глупости, прошептал Берк, оглянувшись. Годовалый принц Алон умер от лихорадки. Именно поэтому мальчика не искали. И ни какого документа, подтверждающего, что Фрайберг и Клер, дети Агнуса, нет. Как нет и бумаг, где указано, что права наследования переходят от Агнуса к его потомкам. А без подобного распоряжения они не могут претендовать на престол. Вам ли не знать, Лер Морган, что Алетар взошёл на трон на законных основаниях. Его поддержали виднейшие аристократические семьи Белави. Вам ли сетовать на то, что отец стал императором? Мой вам совет: займитесь делом и исполните условия трёхстороннего договора. Встретимся через неделю. К этому времени я вам очень советую найти дневники Агнуса или привести веские доказательства того, что никакой лаборатории не существует. Иначе Иначе что? Грозно спросил Райнер и в сопровождении Арта двинулся в сторону главы тайной службы. Иначе ваш отец узнает, что его невестка долгое время работала на гильдию сыщиков, служила детективом, а может и промышляла шпионажем. Согласитесь, не самое лучшее занятие для жены наследника. Учитывая это, правитель аннулирует брак немедленно. Что ж, за сим обращаюсь. Икар Берг проворно выскочил в коридор, хлопнув дверью. Арт зарычал, Марвел с Райнером переглянулись. «Если этот тип думает, что будет нас шантажировать, то ошибается. К черту Алитара с его высочайшим позволением! Это моя жизнь!» — процедил сквозь зубы Райнер. «А может, нам не стоит ворошить прошлое?» Вдруг мы найдём нечто такое, что не понравится ни Берку, ни императору, альтару, ни нам самим, произнесла Марвел. Знаешь, я слишком долго прятался от жизни на этом острове, горько усмехнулся Райнер. Скорее всего, докопавшись до истины, я ничего не смогу доказать. Я просто хочу знать правду. Понимаешь? Понимаю. Марвел подошла к мужу, и обняла его, тем самым выражая поддержку. И Карберг формально прав. Ее никто не просил расследовать гибель принца Агнуса. Никто не поручал вычислить шпиона из Ингвальда. Ей всего лишь настойчиво предложили найти скрытую от посторонних глаз лабораторию. И с этой задачей она справилась. Так почему бы не остановиться и не рассказать о находке Берку? Потому что, как и Райнер, Марвел хотела знать правду. У них есть неделя, чтобы разобраться с тайнами. Затем они расскажут о найденной лаборатории и отправятся в Эльхаз, чтобы узнать у наставника имя заказчика, заплатившего за покушение. А потом... Потом она мечтала забыть и о гильдии, и о берке с его расследованиями, погрузиться в учебный процесс, усовершенствовать навыки в магической механике и наслаждаться семейной жизнью. После неприятного разговора с Икаром Берком, декан Морган отправился на лекции в растрёпанных чувствах. Марвел повезло. У неё лекции сегодня не было, только практикумы. Она пошла на занятия по механике, которые Глеб Леканов проводил в Ангаре. Проходя по парку, Марвел заметила на дорожке ведущих к причальной башне Леру Аткинса с супругой. Как и Берк с Дюршаком, они остались в гостевых апартаментах Решив не возвращаться в столицу ночью, они теперь тропились на пристань. Марвел замедлила шаг, стараясь, чтобы её не заметили. Но супруга Мэдкинс была не долюбопытной студентки. У входа в башню их ожидал Икар Берг. Советник что-то шепнул жене, та послушно отошла в сторону, опустив глаза. Сам Аткинс приблизился к Бергу. Судя по жестам и по выражению лица начальника тайной службы, тот отчитывался перед советником словно провенившийся школяр. А ведь Икар Берг был лет на 10 старше собеседника. Да и должность не та, чтобы лебезить. Получается, что приближённый к императору Аткинс имел над Бергом какую-то власть. Тропинка, по которой Марвел шла к ангару, свернула влево, и неприятное троеца осталось позади. Этот эпизод заставил её задуматься о системе управления Белави. Настало время посетить книгохранилище, чтобы узнать имена тех аристократов, кто в своё время поддержал Алитара. Можно спросить и у Райнера, но Марвел решила обратиться к первоисточникам. Овы после обеда заглянуть в книжный храм Лера Вольпе не получилось. Марвел сверилась с расписанием И обнаружила, что у неё назначен практикум с сокурсниками по подзарядке накопителей. Но на крыше увидела не сокурсников, а Лера Спайв в компании двух охранников. Заместитель Дюршака напряжённо расхаживал вдоль низкого каменного ограждения, хмурился и держал в руке знакомый хронометр-отражатель. "Как вы вовремя!" обрадовался Спай и бросился к Марвел. "Помогите!" А что? Разве занятия не будет? У меня в расписании стоит практикум, удивилась она. По моей просьбе занятия отменили. Секретарь ректора должна была всем передать. Видимо, передала всем, кроме меня, пробурчала Марвел. Вы что-то говорили о помощи? Да-да, После случившегося с Сухининым Лер Дюршак приказал расставить в коридорах учебного корпуса и в переходе звуковые ловушки, а на крыше установить отражатели. Так сказать, дополнительное средство защиты, чтобы знать нарушителей в лицо. Но если со звуковыми ловушками я справился, то с отражателями беда. Стражи порядка, стоявшие позади спая, с сомнением взирали на дополнительное средство защиты, а Марвел уточнила. Активировать отражатели вы планируете в ночное время? Ведь днём здесь проходят занятия. В ночное? Ну Но я в этом ничего не смыслю. Что нужно нажать, как активировать? Посетовал Спай. Уже сам собирался вас разыскать в надежде на помощь. Конечно, помогу, согласилась Марвел и подавила вздох. Очень не вовремя Лерд Дуршак приказал разместить на крыше и в коридорах ловушки. Они с Раем ещё не закончили осмотр лаборатории принца. Пришлось выкручиваться и придумывать на ходу. Это непростое дело. Вместе с отражателями нужно установить световые вспышки. Мне понадобится несколько дней, чтобы соединить всё это в единый механизм и проверить. М-да, почесал затылок Спай. Хотелось бы управиться за неделю к следующему собранию совета попечителей. Да и охранник, жалко, бегают по всем этажам и на крышу, проверяя, не забрался ли без спроса какой адепт. Новые преступления нам ни к чему. И так обстановка напряжённая. Я постараюсь управиться в срок, заверила полицейского Марвел. У неё и самой было не так много времени для того, чтобы пробраться в тайную комнату, ведь на собрание попечительского совета приезжает не только дуршак Но ещё и берг, перед которым ей тоже предстояло отчитаться. Вот, спасибо, порадовался полицейский. Он склонился ближе и прошептал: "А в комнатах магистра Сухинина поможете установить эти штуки? Там вроде освещение есть". "И с этим помогу", кивнула Марвел и направилась за мужчиной к выходу. Она была не против посетить комнату Сухинина, полицейские сработали быстро и после гибели магистра тут же опечатали его апартаменты. Поэтому Марвел с мужем решили магические замки не взламывать и лишний раз не рисковать. Но раз появилась возможность, почему бы не осмотреться в личном кабинете преподавателя, которого Марвел считал и шпионом? Увы. В апартаментах, принадлежавших Сухинину, ничего любопытного не оказалось. Все шкафы были пусты. Под видом установки хронометра она внимательно оглядела стены, проверила полки и подоконники, даже забралась на стул и изучила люстру. А заметив на столе в кабинете большую картонную коробку, засунула свой любопытный нос и в неё. Все вещи магистра собрали сразу же после его смерти и отправили родственникам. Ответил на её вопрос Спай, поясняя, почему полки в шкафах пусты и что за коробка на столе. Осталась лишь одежда, что была на нём в день смерти. Мне передали вещи после экспертизы, но там нет ничего любопытного. Зачем же вы тогда расставляете ловушки в пустых комнатах? полюбопытствовала Марвел, изучая содержимое коробки. Там лежали сюртук с брюками и рубашкой, виднелись ботинки. Сверху было набросано какая-то мелочёвка: детали, брошюра партии факторики за авторством Сухинина, разряженный световой кристалл, циркуль-монокль и очки-гогглы с лиловыми стёклами. Именно они и заинтересовали Марвел. А ловушки расставляем, потому что кто-то забрался сюда на днях, вот Лер дюшак и приказал, объяснил Спай, обходя комнаты. Сорвана магическая печать, звуковой механизм отключили. Непонятно, что искал Варишка. Наверняка студент, какой любопытный. Хотя консьерж уверяет, что кроме Фрайберга, Пирса и вас, прочие студенты в общежитии преподавателей теперь не заходят, только по специальному разрешению ректора. А вы все люди проверенные, надёжные. Вот и думаю, теперь как хулиган проник, хочу изловить. Полицейский зашёл в кабинет, а Марвел отпрянула от коробки. Нужно, значит, изловим. Вы не проверите освещение в комнатах. Я на него замкну механизм и настрою звуковой сигнал. Как только посетитель войдёт в помещение, свет загорится, отражатели сработают, зафиксировав непрошенного гостя. Быть сделано. Спай проверил плафоны со световыми кристаллами. Удостоверившись, что освещение в кабинете работает, прошёл в спальню магистра. А Марвел проворно переложила гогглы из коробки в свой карман. Всё исправно, крикнул Спай. Теперь нужно настроить хронометры и подумать, где их лучше закрепить. сообщила она появившемуся в дверях полицейскому. Вы не подождёте. Я спущусь к себе и заберу инструменты. А я пока упакую вещи. Лер Спай накрыл коробку крышкой, не обратив внимания на исчезновение гогглов. Марвел же покинула апартаменты Сухинина. И направилась на первый этаж в свою комнату, где в верхнем ящике комода хранились тетради, учебники и коробка с инструментами. Там же лежали гогглы с лиловыми стёклами, такие же, как она забрала из коробки в комнате Сухинина. Только вот магистру по артефакторике очки никак не могли принадлежать. Эту новую модель недавно изготовил Глеб Леканов для членов экипажа "Заплатки", и подобных гогглов было всего шесть. У самого Глеба У Марвел Эрика, у нового механика Корнева, декана Морганна и маленький Уарта. Марвел сравнила свои очки с теми, что достала из кармана. Они были идентичны. Она отправилась в кабинет, где в столе у мужа должны лежать подобные, но их там не оказалось. Может, Райнер забрал очки с собой? Или что хуже, выронил в кабинете Сухинина, а тот нашёл? А вдруг очки принадлежали не Райнеру, а кому-то ещё? Например, убийце магистра. Марвел вернулась в комнату Сухинина и занялась делом. Справившись с установкой отражателя, она отправилась в кабинет к мужу. Райнер просматривал бумаги. При виде жены улыбнулся. Сегодня я закончу поздно, изучаю дипломные работы. Нужно написать заключение, исправить ошибки, а я в последнее время совсем забросил работу. Рай Где твои гогглы, которые недавно нам раздал Ликанов? перебила мужу Марвел. Не знаю. Морган выдвинул один из боковых ящиков в столе, где лежала дюжина гогглов, а Марвел принялась рассматривать очки. Но те самые с сиреневыми стёклами не обнаружила. Вспомни, пожалуйста, куда ты положил те очки, это очень важно, наседала она на супруга. Мог оставить в кабинете дома. Самых нет, я проверяла. Или потерял. Нахмурился Райнер а вместе с ним и Марвел. Да в чём дело? Марвел хотела объяснить, что дело серьёзное. Но в этот момент в кабинет зашёл старшекурсник Нортон Льюер Морган. Вы мне назначили на это время, сообщил он. Да-да, проходи, кивнул декан, указал студенту на стул и извинился перед женой. Та склонилась к Райнеру шепнув: Срочно найди гогглы, а затем покинула рубку. Марвел торопливо шла внутренним переходом к учебному корпусу и сжимала кулаки, злясь на рассеянность Райнера. Она понимала, что это случайность, нелепое совпадение. Муж мог действительно потерять очки, а Сухинин нашёл, или же их кто-то выкрал, пытаясь подставить супруга, в надежде, что полицию заинтересует находка. А может, дело обстояло ещё хуже. Ирай от неё что-то скрывает. У Марвел никак не получалось взять себя в руки и трезво мыслить. И вновь она вспомнила слова наставника о чувствах, которые мешали работе. К делу нужно подходить с холодным сердцем, а оно так не кстате щемило при мысли, что Райнеру грозит беда или он в чём-то замешан. Погрузившись в размышления, она не заметила, как миновала основной переход и дошла до студенческого общежития. где в подвальном этаже размещалась книга-хранилище. Что ж, самое время навестить Лера Вольпе и почитать интересные книги. Например, о теории профессора Тесла или политической власти Белавии. Застав библиотекаря за чаепитием, Марвел деликатно кашлянула и начала издалека. Лер Вольпе, а у вас есть что-нибудь из работ профессора Тесла или статьи о нем? Гайзе, от вырезки не храню. Здесь не городская библиотека, в которой я раньше служила, серьёзное заведение, ворчливо ответил Вольпе и нехотя оторвался от булочки с вареньем. В книгохранилище академии находятся учебные пособия, книги по истории, монографии. Да-да. Меня как раз интересует монография Тесла. Библиотекарь протяжно вздохнул, понимая, что настырная студентка от него так просто не отстанет, и отложил лакомство в сторону. Лера Моркан. Ну какая монография Теслы здесь будет храниться, если его теория признанал же наукой? Я ещё помню тот скандал, когда учёный совет с позором изгнал Леру Теслы из столичного университета. а библиотекарям приказали изъять все книги и учебники, в которых упоминались имя профессора и его теория. «А кто входил в ученый совет?» — полюбопытствовала Марвел. «Мне о чем знать? У мужа спросите, или у ректора Стерлинга?» — пожал плечами Вольпик. Заметив, как расстроилась студентка, он смягчился. «Но можно посмотреть и в справочнике, если вам нужны исторические данные». Я буду вам очень признательна, если вы найдёте мне этот справочник. Марвел последовала за библиотекарем, который Ох, и вздыхая, направился в дальний конец зала. А что случилось с профессором после скандала? А, он переехал в Дарданию. Больше я ничего не знаю, буркнул Вольпи, остановившись у одного из стеллажей. На медной панели красовались кнопки с буквами и цифрами. Мужчина, бормоча себе под нос, надавил на них. Деревянные створки, расположенные между двумя массивными полками, распахнулись, и из укрытия выдвинулся железный механизм, напоминающий руку в автомате для раздачи напитков. Рука медленно поползла вверх, скрипнула, удлинившись на несколько рядов железных пластин, и поехала вправо. У предпоследнего от стены ряда клишня моргнула красной лампочкой, луч соприкоснулся с одним из корешков. Раздался неприятный писк, механизм вытащил книгу и сбросил вниз. Вольпи едва успел подскочить и подхватить тяжёлый фолиант. Как только он передал его Марвел, вниз упала ещё одна книга, а затем ещё одна. Пожилой библиотекарь бегал вдоль полок и кряхтел, едва успевая забирать книги. Вот, не зря я не хотел устанавливать в книгохранилище эти новомодные механизмы. Процедил он сквозь зубы Передавая Марвел последнюю четвёртую по счёту книгу, а Железная рука важно проехала мимо них и скрылась в углублении, створки с шумом захлопнулись. Эта монстра должна аккуратно сложить фулянты в корзину. А она вон что вытворяет. Механизм удобный, просто ещё не доработан. Попыталась оправдать поделку мехамагов Марвел и покосилась на пустую корзину на колёсиках. которая одиноко стояла на полу. Вот когда доработаю, тогда и буду пользоваться, проворчал библиотекарь. Он посмотрел на корешки книг, что держала Марвел, и отложил в сторону Извлечение магической энергии. Практика для начинающих и Алхимикаты в сельском хозяйстве под редакцией Арманьяка. Не то подцепило. С картотекой монстры не умеют работать. Что ж, изучайте, Лэр Морган, не буду мешать. Марвел отнесла к одному из столов две книги, удобно устроилась в кресле и открыла новейшую историю Белави. Справочник Министерства сообщества указы и приказы она отложила в сторону. Листая фолиант по истории, Марвел старалась найти любые сведения, относящиеся к управлению страной. И наконец на глаза попалось упоминание а представителей двадцати крупнейших в Белавей кланов, тех, кому принадлежали основные производства и финансы. Здесь были владельцы рудников и мануфактур, виднейшие банкиры, главнокомандующие и представители императорской семьи. Среди них мелькали фамилии Гринна, Феллера, Лемона, Аткинса, Моргона и другие, совершенно ей незнакомые. Она пролистала несколько страниц и обнаружила, что спустя десятки лет крупнейшие предприятия империй, банки по-прежнему принадлежали этим семьям. Менялись лишь имена. Если раньше владельцем лучших в империи угодий и министром сельского хозяйства был Родрик Грин, то теперь его сын, отец Лулу и Томаса. Представители этих семей заключали межклановые браки и занимали ключевые должности. Марвел чувствовала, что подобралась к чему-то важному. А когда в справочнике среди членов ученого совета она заметила все те же знакомые фамилии, осознала, что объявление о теории Тессела лженаукой было не случайно. Если предположить, что он изобрел искусственные кристаллы, о чем писал в дневнике его последователь принц Агнус, то, разумеется, клану Лемонов, владевшему крупнейшим рудником по добыче кристаллов, подобные разработки ни к чему. А если магическую энергию можно получать от солнечного света или из самого эфира, половину мануфактур придётся закрыть за ненудобностью, а магов, работающих на предприятиях с накопителями, разогнать. Сама идея магии избранных станет неактуальной. А ведь представители ведущих семейств в Белавии это стихийники или целители. Чем же они будут отличаться от простого люда? Все эти рассуждения выстраивались в систему убеждений и приводили Марвел к опасным выводам, опасным для жизни в Белаве. Нашли, поинтересовался подошедший к ней Вольпе. Уже поздно, мне нужно прибраться и через час закрыть библиотеку. Марвел не заметила, как засиделась и провела за книгами не меньше 2 часов, а то и больше. Но у неё оставались ещё кое-какие вопросы к Леру Вольпе. Благодарю. Вы мне очень помогли. Но у меня есть ещё один интерес, не относящийся к истории Белави. Он связан с вашим погибшим другом Марком Плисом. Ведь при жизни принца Агнуса он служил в замке комендантом. Библиотекарь заметно погрустнел, вспомнив о друге. И комендантом, и по хозяйству кое-что делал. Слук тогда было мало, вот и приходилось людям крутиться. Вольпе по привычке пустился в воспоминания, и Марвел с удовольствием бы его послушала. Но сейчас ее волновало другое. — А Лер Плис вам не рассказывал о том, кто из гостей приезжал в замок? — Говорил, что в замок почти никого не пускали. Принц Агнус так распорядился. — А если старика Марка ставили на ворота, ни одна муха не прожужжит мимо, — довольно улыбнулся библиотекарь. Он очень наблюдательным он был, всё подмечал. Вот когда он служил комендантом общежития в академии, знал, во сколько уснули студенты, что давали на ужин. Да что говорите, если спустя столько лет он узнал потомка в принц? Библиотекарь Сёкся чуть не сболтнув лишнее, а затем прищурился. А вам это зачем? У вашего друга была такая интересная жизнь, он видел самого принца. А если Лер Плис поделился с вами воспоминаниями, вы могли бы издать мемуары, прославиться, придумала на ходу Марвел. Но не слишком сообразительному вольпе не нужны были сложные объяснения, лишь щепотка лести и талика уважения. Да что там мемуары? Я всё мечтаю издать сборник стихов, которые написал старина Марк. Иногда перечитываю, а в глазах слеза стоит. Талант «Вы перечитываете стихи? А разве после смерти Лера Плиса полицейские не опечатали комнату и не забрали вещи?» Удивилась Марвел. «Пф, полицейские, о чем вы говорите?» пренебрежительно фыркнул библиотекарь. «Они убийство Марка толком не расследовали, приняли за сердечный приступ, да и записи после смерти друга я хранил у себя. Там...» Любовная лирика личного характера не каждый способен оценить. Вот в чём дело. Ведь Марвел после смерти коменданта обследовала его комнату, но никаких записей и стихов не нашла, лишь старый альбом с рисунками, среди которых был уцелевший портрет принца Агнуса с супругой. Оказывается, Вольпе хранил стихи у себя. Но, похоже, не Берка, на которого работал библиотекарь, а вернее, на Ушничил. Ни полицейских заметок, ни любовной лирики бывшего коменданта замка не заинтересовали. А вот Марвел с удовольствием бы их просмотрела. А где сейчас эти стихи? По-прежнему у вас? полюбопытствовала она. Жачком отнёс обратно в комнату старика Марк, вернул коробку на место в шкаф. Иногда захожу, перечитываю и представляю, как мы раньше с ним сидели за столом, чаёвничали. Библиотекарь собирался ещё что-то добавить, но в этот момент в книгохранилище заглянули старшекурсники с факультета магической механики. Ёнаши уверенно прошли к дальним стеллажам мимо Лера Вольпе. Эй, молодые люди, куда это вы направились? тявкнул на них красноволосый библиотекарь и устремился за нарушителями. Что за наглость такая? Проходит без разрешения, не здоровается, моим мнением не интересуется. «Простите, Лер Вольпи, у нас дипломы горят», — пробасил один из студентов. «Декан Морган рвёт и мечет». «Ну, что с вами поделаешь, раз рвёт и мечет, придётся помочь», — посетовал отзывчивый библиотекарь. «Называйте литературу, я быстрее найду». Марвел поднялась с места и тихонько покинула книгохранилище. Лер Вольпи говорил, что закроют библиотеку через час. А значит, у неё есть время, чтобы посетить жилище Марко Плиса. Вдруг в его записях она обнаружит не только стихи, но и что-нибудь любопытное. В комнату бывшего коменданта можно было пройти коридором, но если кто-то спустится в книгохранилище, застанет её открывающую дверь в чужое жилище. Или добраться тайным переходом, но тогда придётся вернуться в общежитие преподавателей. Ещё один путь проходил через подвал и лаз, встроенный для арта. Чтобы попасть на узкую дорожку, ведущую к подвалу, необходимо воспользоваться окном в комнате студенток, а значит, в самое время навестить Марину Новок. Вахтёрша Кэт, пожилая дама с малиновыми волосами, даже не отвлеклась от чтения книги, когда Марвел прошмыгнула мимо неё в спальню Марины. При виде подруги адептка Новок отложила учебник и выгнула бровь. Ты пришла поболтать или по делу? Закончились глазные капли или хочешь, чтобы я сварила тебе помаду модного кораллового цвета? Почему сразу по делу? возмутилась Марвел. Просто мы давно не виделись. Я была в библиотеке поблизости. Вот и заскочила по-дружески. Допустим, виделись мы с тобой сегодня в учебном корпусе. И на обеде мы с деканом Эштоном пригласили тебя к нам присоединиться. Но ты предпочла компанию Леканова. Прости, покаялась Марвел. Райнер сегодня обедал в кабинете, а Глеб сидел один и выглядел таким несчастным. Наверное, переживает, что ты теперь встречаешься с Фредериком. Переживает он. Как же? фыркнула Марина. Да он даже не заметил, что я теперь провожу всё свободное время с деканом Эштоном. Как только мы закончили с обшивкой амфибилыса, Ликанов в алхимические пещеры больше не заглядывал. Но знаешь, я не в обиде. Глеб — хороший друг, но совершенно не умеет ухаживать. Будто Лер Эштон умеет. Усомнилась Марвел, вспомнив, как декана изначально заинтересовала не столько девушка, сколько ее алхимические познания. «Зря ты так. Фред подарил мне старинный фолиант по алхимии, специально заказал в столице», — с гордостью произнесла Марина. А ещё помог с рецептурой одного редкого алхимиката. Уже Фред? Так тебе действительно нравится декан Эштон? Удивилась Марвел. Он ведь такой такой странный, смешной, а ещё умный, ранимый и симпатичный. Горячо возразила Марина. Марвел никак не ожидала, что ее спонтанное предложение пригласить адептку-алхимика на танец, высказанное декану Эштону на празднике весны, выльется для этих двоих в настоящий роман. И ей было немного обидно за Глеба, который так увлекся своей механикой, что проморгал собственные счастья. Бойко и в то же время скромная Марина стала бы достойной спутницей магистру Ликанову. Но если подруге больше нравится Дикан Эштон, так тому и быть. В любом случае Марина более подходящая партия, чем Лулу. Ладно, о личном поговорили. А теперь признавайся, зачем на самом деле пришла? Марвел жалостливо посмотрела на подругу. Можно я воспользуюсь твоим окном? Любопытная просьба. А, Арт куда-то убежал, ищу его повсюду. Соврала Марвел и уже открыла створку. Будем считать, что я тебе верю. Марина с интересом наблюдала за тем, как подруга ловко прыгает с подоконника, а затем, пригибаясь, бежит под окнами. Тебя ждать обратно? Нет, прошелестело в ответ. Марина кивнула в темноту и закрыла окно. Она вновь устроилась в кресле и прикрыла глаза. Увы, Адептка Новак думала не о предстоящем зачёте, а о декане факультета классических механизмов и его поцелуях. Марвел же добежала до угла здания ото длинной доски, прикрывающей вход в подвал, и без труда открыла дверь. Охранники не удосужились установить магическую ловушку на замок, а может, не знали об этом лазе. Студентка факультета магической механики воспользовалась отмычками, которые как и антидот всегда носила с собой. Надев goggles ночного видения, она спустилась по ступеням и коридором прошла вперёд до знакомой низкой дверцы в стене. Встав на четвереньки, пролезла через кошачий лаз. Благо он был не слишком узким. В спальне старика Марка всё было по-прежнему. В центре комнаты находился стол в окружении стульев, в нише стояла узкая кровать, у стены возвышались шкаф и комод. Марвел подошла к платяному шкафу. На нижней полке Обнаружилось несколько картонных коробок. В одной из них лежала стопка исписанных, пожелтевших от времени листков и тонкие тетради, перевязанные бечёвкой. Она поднесла к глазам лист и пробормотала: Посвящается прекраснейшей Лили Е. А дальше шли строки: Моя любовь к тебе секрет. Не дрогнет бровь и сотни лет. Пройдут года, пройдёт любовь, но никогда не дрогнет бровь. Примечание. Цитата Даниила Ивановича Хармса. Здесь и далее примечания автора. Конец примечания. Позади кто-то фыркнул. Марвел обернулась и увидела, как рыжий арт вползает в комнату через лаз. За ним следом в спальню коменданта Плиса на четвереньках пробрался декан Морган. Что вы здесь делаете? с возмущением произнесла она. Вообще-то это был мой вопрос. Райнер отряхнул брюки и подошёл к Жене, с любопытством рассматривая коробку с тетрадями. Я вернулся домой. Нет ни жены, ни записки. Отправились с артом на поиски. Наш кот быстро взял след. Где это мы? В комнате бывшего коменданта общежития Марка Плисса. Вздохнула Марвел. Кажется, эти двое не дадут ей спокойно поработать и везде отоищут. К этому нужно привыкать. как и к тому, что Райнер не позволит ей действовать в одиночку. Тем временем кот вальяжно разлегся на постели бывшего хозяина, а муж осмотрелся. «Припоминаю, что был здесь прежде, но заходил через дверь, а не через кошачий лаз. Рядом вроде бы спальня в Вольпе». «Рядом спальня в Вольпе и вахтерша Кэт, поэтому ведите себя тихо. Библиотекарь сейчас в книгохранилище», И у нас есть время, чтобы порыться в бумагах старека Марка. Помогай. И Марвел указала мужу на стопки тетрадей. Моя любовь к тебе секрет. Прочитал Морган. Что это? Любовная лирика Марка Плиса, возможно, посвящена леди Ливии, предположила Марвел. Но нас интересует не это. Что именно я не знаю, но Плис прежде служил комендантом в замке Он мог оставить какие-то заметки. Нам повезло, что полиция их не забрала. Да и Берк не заинтересовался, хотя его внештатный агент Вольпе какое-то время хранил коробку с записями у себя. Райнер развязал бичевку и взял одну из тетрадей. Вчитавшись в строки, он усмехнулся. Неудивительно, что ни полиция, ни Берка это не заинтересовало. Адепт Коржик заснул в 23.32. Мальчика мучили колики. Пришлось заварить ему травяной чай. Так, дальше. Кухарка готовит манную кашу с комочками, печально. Как деликатно сделать замечание. Мне бы не хотелось лишиться её расположения, потому что яблочный пирог у неё выходит изумительный. Марвел присела на корточки и принялась перебирать листки. Райнер устроился рядом с женой и достал следующую тетрадь. Пролистав ее, он пожаловался. Старик Плис отмечал, во сколько зашло солнце, когда проснулся Арт, и что съел на ужин. Здесь перечень продуктов на месяц. Вероятно, эти записи он вел, когда жил один и сторожил замок. — А это уже любопытно, — протянула Марвел. Она листала одну из тетрадей, что лежала на дне коробки. — Лира Элл такая чудная женщина. Как можно отселить её с детьми в башню, ото всех прятать? Она совсем исхудала, а лекаря в замок не вызывают. Мне больно смотреть на эти тонкие руки, синюю сеточку вен, тёмные круги под глазами. Всё ему выскажу как-нибудь позже. Пока же под воздействием чувств написал новые строки. Ах, если б мне строк не нужно. Нервно произнёс Райнер, останавливая жену. Ладно. Тогда это. Согласилась Марвел и продолжила чтение записей. По просьбе принца в среду ездил в городок за плотником Джими. Не понимаю, что можно постоянно перестраивать в замке. Джими? Может, это тот работяга, о котором упоминает в дневнике Агнус? Не знаю. В полицейских отчётах о нём не говорится. Да и здесь больше ни строчки о загадочном строителе. Далее Плис пишет что-то про рассаду для парка, о покупке новой повозки, видимо, дорогу к Острову в те годы ещё не затопил. А вот это уже интересно. Не нравится мне дружба Читры с молодым Ирвином. Мальчик наивный, а этот жук что-то замышляет. Водит в хозяйские комнаты, пока принц в башне у детей или в алхимических пещерах. А ведь хозяин не терпит посторонних в личных покоях. Вон давеча запустил в служащего подсвечником, когда тот зашел убираться. Так у того неделю шишка не сходила. «Ирвин?» «А не об этом ли пропавшем лакее?» — говорил Поповский. «Нужно еще раз посмотреть список слуг в замке», — предложила Марвел и спрятала тонкую тетрадь в карман. Супруги переглянулись, а затем принялись проворно перебирать оставшиеся тетради в коробке и изучать записи. Но больше ничего любопытного не обнаружили. Они так погрузились в чтение, что едва услышали в коридоре шаги библиотекаря Вольпе и его бормотание. Арт спрыгнул с постели и побежал к лазу, намекая хозяевам, что время истекло. Марвел постаралась разложить всё так, чтобы не бросалось в глаза, что здесь кто-то хозяйничал. Вернув коробку на место, заговорщики тихонько выбрались из помещения. Они добрались по тайному ходу до кладовки, примыкавшей к бывшей спальне Марвел, а ныне общему кабинету супругов. И там уже выложили добычу на стол. Райнер достал из ящика синюю папку Берка с показаниями слуг двадцатилетней давности, а Марвел извлекла из полки тайника дневник принца Агнуса. И молодожёны погрузились в изучение чужих воспоминаний. Нашёл, вскрикнул Райнер, изучавшие бумаги, переданные Берком, Восемнадцатилетний Лаврик Ирвин работал в замке Локеем в течение года, затем уволился. Когда он получил расчёт, какая стоит дата? поинтересовалась Марвел. За 3 месяца до смерти принца. А когда сбежал помощник Агнуса Читтер? В эти же дни, судя по показаниям слуг, ответил Райнер, думая, что скелет в кабине принадлежит Ирвину, а Читтер к этому как-то причастен. Согласись, внезапное бегство Колмана Читтера, тем более поспешный переезд в другую страну, выглядит подозрительно. В этой истории с принцем Магнусом и его окружением всё выглядит подозрительно, задумчиво произнёс Морган. Мы не знаем наверняка, был ли принц домашним тираном, убийцей или безумцем. Полиция толком не занималась расследованиями его гибели. Показания слуг нельзя считать достоверными. Никто из них не видел, как Агнус избивал жену, но все утверждают, что так оно и было. Сам же принц в дневнике отзывался о супруге с теплотой и нежностью. Судя по показаниям, слуги лишь слышали плач и крики при закрытых дверях, видели на руках и шее Лиры Ливи синяки и вздувшиеся вены. Говорили о том, что жена принца выглядела измождённой, вторила мужу Марвел. Остальное домыслили «Но подобное состояние супруги Агнуса можно объяснить тяжелым недугом. Ведь принц упоминает о болезни жены», — вспомнил Райнер. «Вот именно», — согласилась Марвел и начала строить предположения. Поэтому Агнус и отселил супругу в башню, запретив слугам лишний раз туда заходить. Не хотел, чтобы знали о ее болезни. А те придумали страшилки, да еще приплели измену. Ведь у темноволосого принца Агнуса дочь была светловолосая, а сын рыжий. Не в масть, так любил повторять тот же комендант Плис. В младенчестве дети были похожи на мать, но повзрослев Эрик стал копией Агнуса, только цвет волос иной. Возможно, безумцем был не принц, а его жена? Увы, это не исключает того, что Ливия могла отравить мужа, потеряв рассудок. Морган заложил руки за спину и принялся ходить из угла в угол, делясь с женой догадками. Мне понятно, почему полиция и министры скрыли настоящие причины гибели Агнуса и его супруги от общества. Зачем плодить слухи и чернить правящий клан? Куда проще сказать, что вся семья наследника трона умерла от тяжёлой болезни. Да и жители после окончания войны радовались, что новым правителем провозгласили командующего армией Алитар. Судьба Агнуса и его семьи тогда мало кого волновала. Впрочем, как и сейчас. Такое чувство, что правда никому не нужна. Она нужна мне. Правда нужна Эрику и Тес, возразил Райнер. Узнать бы, что за недуг поразил Ливию. Мне кажется, это имеет отношение к переезду на остров и странному поведению принца. Напишу-ка я письмо одному приятелю в Дарданию. За ним должок. Попробую узнать о приёмных родителях Лиры Ливии, чем она болела в детстве. Райнер обнял жену и поцеловал в макушку, без слов выражая признательность за участие в расследовании. Кстати, я нашёл очки. Они были в кармане одного из сертуков. Он выложил на стол гогглы с лиловыми стёклами в зазубренной оправе. напоминающие по форме крупные гайки. Марвел достала из кармана двое точно таких же очков и положила рядом. «А это чьи?» — удивился Рай. «Вот эти принадлежат мне, эти твои. А эти...» — она отодвинула третьи очки в сторону. «Я нашла сегодня в кабинете Сухинина, когда Лер Спай попросил меня установить там ловушки-отражатели. Как ты знаешь, эти гоглы подарил нам Глеб, Таких только пять и маленькие у арта. Откуда они у магистра Сухинина? Это я и собираюсь выяснить. Будь осторожна, предупредил жену Райнер. Он принялся собирать бумаги на столе. А это что такое? Морган покрутил в руках выпавший из тетрадки коменданта Плиса лист и прочитал вслух: "Я не имею больше власти таить в себе любовные страсти. Меня натура победила". Я о звере в грызу удила, Из носа валит дым столбом, И волос движется от страсти над олбом. Примечание. Цитата Даниила Ивановича Хармса. Конец примечания. «Стихи старика Марка», — хихикнула Марвел и забрала у мужа листок вместе с тетрадью, а заодно прихватила дневник Агнуса и папку Берка с показаниями слуг. «Пойду на ночь почитаю». «А я...» пытался возразить Морган, провожая взглядом бумаги, которые уносила жена. А ты да собери наконец аппарат для светокопий, если хочешь дочитать, ехидно заметила Марвел и прошмыгнула за дверь. Коварная женщина, бросил ей вслед Рай Морган и направился к подоконнику, где в нише хранился чемоданчик с растворами, стеклянными пластинами и современное чудо техники для копирования. Правда, пока в разобранном виде